Глава 9. Завтрак на одного. Когда он проснулся, утро было в разгаре. По полу разливались лужицы солнечного света, а снаружи доносилось бодрое погромыхивание тележки. С трудом поднявшись со своего ложа, он обнаружил, что у него сводит шею и чувствует он себя полузадушенным. Вполне нормальное состояние человека, который провёл ночь в заброшенном доме в комнате с закрытыми окнами. Даже больше, чем горячие ванны и бритья, он жаждал свежего воздуха. По коридору он прошёл к окну, через которое проник сюда. За окном виднелся уголок сада. Сэм вылез наружу и вздохнул полной грудью. Ночное дождь омыл и освежил мир. В солнечных лучах лохматая трава поскверкивала алмазами на деревьях пели птицы. Сэм стоял, впиваясь сладость всего этого и с каждой минутой чувствуя себя всё лучше и лучше. Затем, проделав гимнастические упражнения с наклонами и подтягиванием, которые замечательно облегчают последствия тяжёлой ночи, он неторопливо пошёл по садовой дорожке, мечтая каким-то волшебным образом в самом недалёком будущем войти в соприкосновение со скромным завтраком. Господи Боже ты мой, произнёс голос. Сэм поднял голову. Над диском радио, отделявшейся от соседнего, нагибалось знакомое лицо. Его полуночная гостеприимная хозяйка Но если тогда она щеголяла в дегуди и халатом то теперь её аккуратно облегало ситцевое платье а волосы покрывал симпатичный чепчик более того её лицо тогда такое суровое и враждебное теперь смягчала дружеская улыбка доброе утро сказал сам как вы туда забрались когда вчера вы выгнали меня в ночной мрак супрюком ответил сам я нашёл приют в соседнем доме вы уж извините сказала девушка с раскаянием. Но откуда мне было знать, что вы говорили правду? Она весело хихикнула. Мистер Брэддок вернулся через полчаса после того, как вы ушли. Он поднял такой садом, что я опять сбежала вниз. И пристрелили его, надеюсь? Нет? По-моему, вы допустили ошибку. Ну тут он спросил, где вы? Сказал, что ваша фамилия Ивенс. Он слегка путался. Моя фамилия Шоттер. Я же вас предостерегал, что он был немножко не в себе. И что с ним произошло дальше? Лёг спать. Я только сейчас отнесла ему поднос с завтраком, но он только посмотрел, зажмурился и застонал. А вы завтракали? Не мучте меня. Ну так прыгайте сюда, я вам что-нибудь соберу в одну минуту. Сэм прыгнул. Солнце засияло особенно ярко, а пение птиц стало вдвое мелодичнее. А ванну и бритьё сюда включить нельзя? спросил он, когда они направились к дому. Дритвенный прибор мистрорен на ванной. Это что? Рай? Осведомился сам. А мистер Рэнна я там случайно не найду? Да нет. Они с мисс Кей уже полчаса как ушли. Превосходно. А ванная где? Вверх по лестнице и первая дверь налево. А когда спуститесь, идите вон в ту комнату, и я принесу поднос туда. Это гостиная. Да только в столовой со стола ещё не убрано. Я буду в восторге осмотреть вашу гостиную, о которой столько наслышан. Вы яичницу любите? Люблю. И побольше едь, пожалуйста, а также грудинки, много-много грудинки. Да и, кстати, сказал Сэм, перегибаясь через перила: "А? Тосты. Груды тостов. Получите столько, сколько сможете съесть. Правда? Объясните мне вот что", сказал Сэм. "А то я никак не могу сообразить, каким способом вы натягиваете платье поверх крыльев?"